Марийские народные сказки Ученый медведь Жил один царь, и была у него дочь-невеста. Стали к ней свататься соседние царевичи до да королевичи и, как полагается, по обычаю требовать в преданное пол царства. Очень не хотелось царю расставаться с половиной царства. Думал он, думал, как бы устроить так, чтобы и обычая не нарушить, и женихов отводить И, наконец, придумал. Царь спрятал дочь в подземелье и повелел объявить, что отдаст ее замуж за того, кто найдет, где она спрятана. А кто возьмется искать, да не найдет, тому голову с плеч. Многие пытались счастья, да никто не смог отыскать царскую дочь, только головы лишились. А в том царстве в одной деревне жили два брата. Жили они очень бедно, и было у них всего добра, старенькая ружьишка да гармонь. Однажды посчастливилось братьям застрелить в лесу медведя. «Я придумал, брат, как нам с тобой разбогатеть», говорит младший брат старшему. «Сделаем так. Я залезу в медвежью шкуру и пойдем с тобой по селам. Ты будешь на гармонии играть, а я в шкуре плясать, будто я не человек, а ученый медведь. За такую потеху всякий даст пятак, а то и больше». В базарный день пришли братья в ближнее село. Старший на гармонии играет, младший в медвежьей шкуре пляшет. Собрались вокруг люди, девятся на медвежьи штуки. Невдомек им, что это не медведь, а человек в медвежьей шкуре. Надавали денег братьям целую шапку. Стали братья ходить по деревням и народ потешать веселить. Скоро слухи об ученом медведя дошли до самого царя. Повелел он привести медведя во дворец. Посмотрел царь представление и говорит по поводырю, старшему брату. «Оставь мне своего медведя на один день. Сколько запросишь, столько и заплачу тебе»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 ответил младший брат. Тогда царевна говорит ему, «Теперь ты знаешь, где я спрятана. Как выйдешь отсюда, так вызовись меня искать и найди». Насыпала царевна золото младшему брату за пазуху, надела на него шкуру, а тут и царь воротился. «Ну как, позабавилась медвежьей пляской?» «Позабавилась», ответила царевна. Вывел царь медведя из подземелья, отдал по выдырю старшему брату, расплатился с ним. Вышли братья из столицы за городские ворота. В лесу снял младший брат с себя медвежью шкуру, отдал старшему брату все золото и сказал, «Иди, брат, домой, а у меня тут есть еще одно дело». Распрощались братья и разошлись разными дорогами. Старший домой в деревню, а младший назад, в город. Вернулся он в город и стал похваляться. «Я найду царскую дочь!» «Пожалей свою голову», — уговаривали его люди, «а он и слышать ничего не желает». «Пойдемте со мной и увидите, что я не хвалюсь». Видят люди, что не отговорить парня, и пошли с ним в царский дворец. «Я найду твою дочь», — говорит младший брат царю. «Попробуй», — отвечает царь. «Найдешь, отдам ее тебе в жены и полцарства в придачу. А не найдешь, прикажу казнить». «Согласен», — отвечает парень. Пришел он в сад, открыл потайную дверь, спустился в подземелье и вывел оттуда царевну. Царь даже позеленел от злости. Да делать нечего, надо слово держать. Выдал он дочь за того парня и отделил пол царства в преданное.